«Отличный, с большим вкусом шит», — сказал Илья Ильич. «Только отчего он такой широкий сзади?» «Это фраг, для верховой езды. А вот что, разве вы ездите верхом?» «Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал, ведь сегодня 1 мая». — С Горюновым едем в Екатерингов. — Ах, вы не знаете, Горюнова Мишу произвели. Вот мы сегодня отличаемся, — в восторге добавил Волков. — Вот как, — сказал Обломов. — У него рыжая лошадь, — продолжал Волков. — У них в полку рыжий, а у меня вороная. Вы как будете, пешком или в экипаже?